Глава восьмая. Я снова начинаю все сначала. Проходили дни. Я и мистер Дик стали лучшими друзьями и часто вместе ходили на прогулки запускать большого змея. Тетя начала относиться ко мне с нежностью. Чувство, которое я к ней испытывал, было сродни любви к моей маме и к Пэготи. Однажды вечером она мне сказала. «Дэвид!» Мы должны помнить о твоем образовании. Я был счастлив услышать это, потому что мне не терпелось начать занятия после долгого времени, потраченного впустую в Мэрт и Гринби. «Не хочешь ли ты поехать в школу в Кентербери?» — спросила она затем. Я ответил, что, конечно, хочу, и очень сильно, потому что это было совсем недалеко от нее. «Хорошо», — сказала тетя. Ты отправляешься туда завтра. Если тетя решила что-либо делать, она делала это без промедления. Мои вещи тем же вечером были упакованы, и на следующее утро мы двинулись в путь в небольшой тетиной коляске, запряженной ее серой лошадью. — Это большая школа, — тетя спросил я, когда она подгоняла лошадь, бегущую по тихим деревенским дорогам. — Не знаю, — ответила тетя. — Мы сначала поедем к мистеру Уикфилду. — Почему? «У него есть школа?» – спросил я. «Нет, у него есть контора. Он мой поверенный и посоветует мне самую лучшую школу». Мы добрались до Кентербери и, наконец, подъехали к очень старому дому, который сильно кренился вперед, будто хотел рассмотреть, кто перед ним проходит по узкой дорожке. Когда коляска установилась у двери, я увидел, как в окошке первого этажа появилось и тут же исчезло кислое худое лицо. Дверь открылась, за ней показалось то же самое лицо. Оно было таким же худым, как виделось в окне, и принадлежало человеку с коротко стриженными рыжими волосами. Юноше лет пятнадцати, выглядевшему намного старше своих лет. У него были большие широко открытые глаза и почти не росли брови. — Мистер Уикфилд, дома Юрая Хип? спросила тетя. «Да, госпожа», — заискивающе ответил Юрая, — «будьте любезны, пройдите сюда». И он показал своей длинной рукой, куда нам пройти. Мы вошли в длинную, с низкими потолками комнату, окна которой выходили на улицу, в которой нас встретил седоволосый господин с черными бровями и веселым, красивым лицом. «Ну, мистер Отвуд, — сказал он, — что вас ко мне привело?» «Мой племянник», — ответила тетя, с улыбкой показывая на меня, — «я хочу подыскать для него школу, в которой он получит знания и хорошее обращение. Какая из школ лучшая в Кентербери?» «Несомненно, школу доктора Стронга», — ответил мистер Уикфилд. «Пойдемте, я отведу вас к директору, он мой старый друг. Может быть, ваш племянник окажет нам любезность и займется чем-нибудь здесь, пока мы нанесем ему визит?» Я сказал, что с удовольствием останусь, если они этого желают, и уселся ждать их возвращения. Так получилось, что с моего стула был виден узкий коридор, заканчивавшийся маленькой комнатой, из окна которой выглядывал Юра Хип, Ехип, когда мы подъехали к дому. Сейчас он сидел там, склонившись над своим столом, из чего я сделал вывод, что он меня не видит. Но затем понял, что он время от времени поднимает глаза и пристально на меня смотрит, в то время как его перо продолжает писать, или искусно притворяется, что оно это делает. Наконец вернулись тетя и мистер Уикфилд, освободив меня от взгляда. Я узнал, что тетя договорилась, чтобы меня приняли в школу, но еще не нашла подходящий пансион, где я буду жить. «Это очень трудно, Дэвид!» — воскликнула она. «Я даже не знаю, что делать». «Я скажу вам, что вы можете сделать», — сказал мистер Уикфилд. «Оставьте пока вашего племянника здесь. Он мне совсем не помешает. Он спокойный мальчик, к тому же дом у меня большой. Если хотите, можете оплачивать его пребывание».